Глава 9. Исчезнувший материк. На следующий день утром, 19 февраля, ко мне в каюту сошел канадец. Я ожидал этого посещения, вид у него был чрезвычайно расстроенный. Ну, сударь, сказал он. Ну, снет, отвечал я, обстоятельства сложились против нас. Эх, надо же было этому окаянному капитану остановить судно именно в тот час, когда мы готовились бежать. Ну что ж, Нет, ему нужно было побывать у своего банкира. Банкира? Вернее, в банке. Я под этим разумею океан, где богатство капитана находится в большей сохранности, нежели в любом государственном банке. И я рассказал канадцу, что произошло минувшей ночью, в тайне, надеясь, навести его на мысли, никогда не покидать капитана. Но мой рассказ вызвал у Неделенда лишь горькое сожаление, что ему не пришлось принять участие в прогулке на поле битвы при Виго. Однако, сказал он, Не все еще потеряно Промахнулся гарпуном, так сказать Второй раз будем бить без промаха Нынешним вечером можно попытаться «Куда ложиться курсом на спросил я «Не могу знать», — отвечал Нед «Ну что ж, в полдень мы это узнаем» Канадец отправился к конселью, а я, одевшись, вышел в салон Показание компаса было неутешительно. Курс на лежал на юго-юго-запад. Мы обернулись спиной к Европе. Я с нетерпением ожидал момента, когда координаты местности будут обозначены на карте. Около половины двенадцатого резервуары опорожнились, и наше судно всплыло на поверхность океана. Я бросился на палубу. Недленд опередил меня. Ни признака земли в виду. Ничего, кроме необозримой водной пустыни. Лишь несколько парусов на горизонте. Несколько парусных судов, видимо, выжидавших попутного ветра, чтобы обогнуть мыс доброй надежды, прижимаясь к мысу Сан-Рок. Небо было обложено тучами, все предвещало бурю. Нед был взбешен, он напрягал зрение, пытаясь проникнуть взглядом сквозь туман, застилавший горизонт. Он еще не терял надежды, что за этой туманной завесой лежит желанная земля. В полдень проглянуло солнце. Помощник капитана, воспользовавшись этим моментом, определил его высоту. На море начинался шквал, мы снова пошли под воду, и люк был закрыт. Часом позже, взглянув на карту, я увидел, что мы находимся под 16 градусом 17 минуты долготы и 33 градусом 22 минуты широты, в 150 лье от ближайшего берега. О побеге нечего было и думать. Можете представить гнев канадца, когда я сообщил ему координаты местности. Я со своей стороны особенно не сокрушался. Точно тяжкий груз свалился с моих плеч, и я мог с относительным спокойствием приняться за свои обычные занятия. Вечером около одиннадцати часов ко мне совершенно неожиданно зашел капитан Немо. Он очень любезно осведомился, не утомила ли меня прошедшая бессонная ночь. Я отвечал отрицательно. — В таком случае, господин Аронакс, я предложу вам принять участие в одной любопытной экскурсии. — Весьма тронут капитан. Вы опускались морские глубины днем при солнечном свете. Не желаете ли посмотреть морское дно в темную ночь? — С большой охотой. Предупреждаю вас, что прогулка будет утомительной. Идти придется далеко, взбираться на гору. Дороги здесь не совсем исправны. — Все это только возбуждает мое любопытство, капитан. Я готов сопутствовать вам. — Пойдемте же, господин профессор. Надо бы надеть скафандр. Войдя в гардеробную, я не встретил там ни моих спутников, ни матросов из экипажа. Никто из них, видимо, не примет участие в ночной экскурсии. Капитан Немо против обыкновения не предложил мне взять с собой Неда или Конселя. Через несколько минут мы были готовы. На спину нам прицепили резервуары с большим запасом воздуха, но электрическими фонарями нас не снабдили. Я обратил на это внимание капитана. — Они нам не понадобятся, — отвечал он.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 Он представлялся мне каким-то гением морей. Я любовался его высокой фигурой, которая вырисовывалась черным силуэтом на фоне зарева. Был час ночи. Мы подошли уже к подошве горы, но чтобы подняться по ее крутизне, приходилось взбираться по неисхожным тропам среди густой лесной чащи. Да, тут была чаща мертвых, лишенных листвы и жизненных соков деревьев, окаменевших под действием солей и в воде. И среди этой ископаемой чащи, и там, и тут вздымали свои вершины гигантские сосны. То был лес, обратившийся в каменный уголь, но уголь еще не слежавшийся пластами. Лес, еще тянувшийся вверх, цепляясь корнями за размытый грунт, и его окаменевшие ветви, точно вырезанные из черной бумаги, четко вырисовывались на фоне вод. Вообразите себе гардс, леса на склонах гор, оказавшиеся на дне морском. Горные тропы заросли водорослями, в том числе фукусами, между которыми копошился целый мир ракообразных животных. Я шел, сбираясь на скалы, шагая через поваленные стволы деревьев, разрывая морские лианы, образовавшие живую изгородь среди омертвелых древесных остовов, спугивая рыб, порхавших с ветки на ветку, словно птицы. Увлекшись, я не чувствовал усталости. Я шел вслед за своим неутомимым вожатым. Какое зрелище, какими словами описать его, какими красками изобразить подводные деревья и скалы с их основаниями, погруженными в мрак, с их вершинами, окрашенными в пурпур, заревом отдаленных огней, отраженных в водах. Мы взбирались на утесы, которые вслед за нами обрушивались с глухим гулом лавины, а по правую и по левую сторону тропы зияли мрачные галереи, в которых терялся взгляд». И вдруг перед нами открывались широкие лужайки, казалось, расчищенные рукой человека, невольно наводя на мысль, что вот-вот навстречу нам выйдет какой-нибудь обитатель этих подводных стран. Капитан Немо все шел вперед. Я не хотел отставать и бодро шагал вслед за ним. Палка оказывала мне большую помощь. «Один неверный шаг, и тебе грозила гибель на этих узких тропах, проложенных у края пропасти. Но я шагал уверенно, не чувствуя головокружения. Я перепрыгивал через расщелины, глубина которых, случись это на ледниковых вершинах земных гор, вынудила бы меня отступить». Не глядя под ноги, я смело переходил по хрупким островам деревьев через бездонные пропасти, любую с дикой красотой здешних мест. Там величественные скалы, стоявшие в наклон на своих источенных основаниях, казалось, опровергали законы равновесия. Из расселин скал пробивались древесные стволы, как из фонтана бьют струи воды под сильным давлением, а тут башни, воздвигнутые природой и срезанные под таким углом, который нарушал законы тяготения, нерушимые на земле. Я и сам чувствовал влияние плотной водной среды, когда в своем тяжелом скафандре в медном шлеме и сапогах на металлической подошве взбирался на отвесные скалы с легкостью серны. Я хорошо понимаю, что мое описание этой подводной экскурсии должно показаться сплошной фантастикой, но я повествую о явлениях на поверхностный взгляд невероятных, но, однако, существующих действительности. Нет, мне это не пригрезилось, все это я видел своими глазами, все это я пережил. Прошло два часа, как мы покинули Наутилус. Мы уже миновали лесную полосу, и в ста футах над нами вздымалась остроконечная горная вершина, тень от которой падала на ярко освещенный склон по ту сторону горы. Редкие кустарники, видневшиеся и там, и тут, казалось, окаменели в судорожной гримасе. Рыбы стаями поднимались из-под наших ног, как вспугнутые птицы из высоких трав. Скалистый массив был изрыт непроходимыми трещинами, глубокими пещерами, зияющими пропастями, из глубин которых доносились какие-то грозные шумы. Кровь приливала к сердцу, когда наш путь вдруг преграждали чудовищные щупальцы или страшная клешня, которая шумом втягивалась в тень расселен. Тысячи светящихся точек поблескивали в темноте. То были глаза исполинских ракообразных животных, укрывавшихся в своих логовищах, морских раков-гигантов, шевеливших клешнями издававшими звук железа, словно в старину войны и вооруженными алебардами, крабов-титанов, стоявших на своих лапах точно пушки на лафетах с наведенным дулом, и страшных осьминогов, щупальца которых извивались, как клубок змей.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 Собрав последние силы, я пошел за капитаном, и через несколько минут мы вскарабкались на горный пик метров на десять, сметнувшийся над скалистым массивом. Я оглянулся. С той стороны, откуда мы пришли, высота склона была не более семисот или восьмисот футов от уровня дна, но по другую сторону гора была вдвое выше, поднимаясь отвесно над уровнем глубокой впадины в этой части Атлантического океана.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 Деанвиль, Мальбрен, Гумбольд, относя историю его исчезновения в область легенд. Но его существование признавали Посидоний, Плиний, Амиан Марцелин, Тертулиан, Ангель, Шерер, Турнефон, Бюфон, Де Аверзак. Атлантида лежала перед моими глазами со всеми свидетельствами, постигшей ее катастрофы. Так вот он, этот исчезнувший материк, о котором известно было лишь то, что он находился вне Европы, вне Азии, вне Ливии, по ту сторону Геркулесовых столбов, и что жило там могущественное племя атлантов, с которыми древние греки вели свои первые войны. Летописцем, запечатлевшим своим пером великие деяния того времени, был Платон. Диалог между Тимием и Критием был написан под вдохновенным влиянием Солона, поэта и законодателя. Однажды Салон беседовал с некими учеными-старцами из Саиса, городом, насчитывавшего уже тогда около восьми столетий своего существования, о чем свидетельствовали летописи, высеченные на стенах храма. Один из старцев рассказал историю города древнее Саиса на тысячу лет. Этим первым афинским городом, существовавшим уже 900 столетий, владели атланты и частично его разрушили. Эти атланты, говорил он, обитали на материке, который был больше Африки и Азии, взятых вместе занимал пространство, лежащее между 12 градусом и 40 градусом северной широты. Власть атлантов распространялась даже на Египет. Они хотели подчинить себе и Грецию, но должны были отступить перед мужественным сопротивлением эллинов. Прошли века... Потопы, землетрясения обрушились на нашу планету. И достаточно было одной ночи и одного дня, чтобы была стерта с лица земли Атлантида. Только вершины ее самых высоких гор — Мадейры, острова Азорские, острова Канарские, остров Зеленого мыса видны и поныне. Все это я вспомнил, прочтя надпись капитана Немо. Так вот, куда привела меня непостижимая судьба. Я стоял на вершине горы исчезнувшего материка» прикасался к камням зданий, современным геологическим эпохам, ступал по земле, по которой ходили современники первого человека, под моими ногами хрустели кости ископаемых, живших в баснословные времена под сенью дерев, ныне обратившихся в камень. Ах, почему у меня не было достаточно времени? Я бы спустился по крутому откосу горы и прошел бы весь этот легендарный материк, некогда соединявший, несомненно, Африку с Америкой. Посетил бы города до потопных времен, там, может, статься, я набрел бы на воинственный Махимос, на религиозный Эусибес, где обитали гиганты, жившие целыми столетиями, и своей могучей рукой ворочившие эти глыбы, противостоящие поныне разрушительному действию воды. Как знать, не настанет ли день, и силой какого-нибудь процесса внутри земли не поднимется ли этот погребенный под водою материк на поверхность океана? Разве в этой части океана не обнаружено множество подводных вулканов, и разве многие суда, плавая в этих неспокойных водах, не ощущали сильных толчков, сотрясавших их корпус? На одних слышен был глухой гул, говоривший о разгуле разбушевавшейся стихии. На других удавалось собрать вулканический пепел, выброшенный на поверхность вод. Вплоть до экватора вся эта часть нашей планеты подвержена действию плутонических сил. И кто знает, в какую-нибудь отдаленную эпоху в процессе вулканических извержений при новообразованиях и снаслоении лавы не покажутся ли снова на поверхности Атлантического океана вершины подводных огнедышащих гор. В то время как я предавался мечтаниям, в то время как я старался запечатлеть в памяти все подробности этого грандиозного пейзажа, капитан Немо, облокотясь о замшелую стену, застыл в немом восторге. Думал ли он об этих исчезнувших поколениях? Искал ли тут разгадку человеческих судеб? И не затем ли явился сюда этот странный человек, чтобы почерпнуть новые силы в историческом прошлом, пожить жизнью гигантов? Чего бы я ни дал, чтобы узнать его мысли, понять их и разделить с ним? Мы провели тут целый час, созерцая раскинувшуюся у наших ног равнину при блеске раскаленной лавы порою ослепительной яркости. От внутриземного клокотания расплавленных пород дрожь пробегала по поверхности горы. Глухой гул вулкана, отчетливо передававшийся через воду, звучал величественно. В эту минуту луна проглянула сквозь водную толщу и бросила свои бледные лучи на потонувший материк. То был только отблеск лунного света, но впечатление создавалось незабываемое. Капитан выпрямился, окинул последним взглядом равнину, затем подал мне знак следовать за ним. Мы быстро сошли с горы. Миновав ископаемый лес, я увидел вдали прожектор наутилуса, светящийся, как звезда. Капитан шел на этот свет. И мы взошли на борт судна в то самое время, когда первые лучи восходящего солнца коснулись поверхности океана.